Синтара опустила голову и прижала ее к груди. Ей было стыдно за них и за себя. Они кричали, как скот в загоне перед бойней. — Так отправляйтесь туда, — с отвращением промотала она. — Просто уходите, и все. — Отправились бы, если б могли, — сказал Меркор с неподдельной тоской. — Но путь далек, даже будь у нас крылья, и неизвестен. Когда мы были змеями, то и два нашли дорогу домой. А земли, что отделяют нас от того места, где была Кельсингра, совершенно незнакомы. Вот именно была, повторил Калу. Так много всего было и больше нет бесполезно говорить об этом. Я хочу снова заснуть. Может и бесполезно, но всё же мы говорим о ней. Иным же она всё ещё снится. Точно так же, как снятся полёт, охота и брачные битвы. Кое кто из нас ещё мечтает о жизни. Ты хочешь не спать, Калод, ты хочешь умереть. Калод дёрнулся, словно пронзённый стрелой. Синтара ощутила, как напряглось его тело и набухли ядовитые железы. Совсем недавно она думала, что лежать между двумя крупными самцами значит находиться в безопасности. Теперь стало ясно, между Систеканом и Меркором она оказалась в западне. Кало высоко поднял голову и посмотрел сверху вниз на Меркора. Если он сейчас извергнет яд, Меркор не уклонится. Синтаро тоже заденет. Она скорчилась, как будто это могло спасти её. Но Кало просто сказал: "Лучше молчи, Меркор. Ты не знаешь, что я думаю и что чувствую. Я не знаю, «Я знаю о тебе больше, чем ты сам, Калу!» Мерхор внезапно запрокинул голову и закричал, «Я знаю вас всех, всех, и оплакиваю вас, ставших такими, какие вы есть, потому что помню, какими вы были, и знаю, какими должны быть!» «Тихо! Спать не даете!» Это был не рев дракона, а пронзительный человеческий крик. Калу повернул голову к источнику звука и яростно зарычал «Калу». И повторили Систикан, Ранколус и Меркор. Когда звук затих, некоторые из слабых драконов, жавшихся с краю, тоже подали голос. "Молчать", рявкнул Калов в сторону людских жилищ. "Драконы говорят, когда желают говорить. У вас нет над нами власти". Но на самом деле, она у них есть, тихо произнёс Меркор, с спокойствием, с которым он это сказал. заставила всех драконов повернуться к нему. «Над тобой, может быть, надо мной нет», — вскинулся Кало. «Так значит, ты не ешь то, что они тебе дают? Не сидишь здесь в этом загоне? Ты не принял их планы по поводу нас, что мы останемся здесь, в зависимости от них, пока не умрем и не перестанем досаждать?» Синтара обнаружила, что против воли ловит каждое его слово. «Синтара» Речи его звучали пугающе, но слышался в них и некий вызов, устоять перед которым было трудно. Меркур умолк, и воздух заполнили звуки вечерней природы. Синтара слушала плеск воды, набегающей на илистый берег, отдалённые голоса людей и птиц, устраивающихся в ветвях на ночлег, дыхание других драконов. И что же нам делать, спросила она. Все головы повернулись к ней. Синтара смотрела только на Меркора. В ночи цвет его чешуи был неразличим, но она видела сверкающие чёрные глаза дракона. Мы должны уйти, тихо сказал он, уйти отсюда и найти путь в Кельсингру, или куда-нибудь, где будет лучше, чем здесь. Как Требовательно спросил систекан: "Повалить деревья, которые нас ограждают?" Люди могут пробраться между их стволами и найти путь через топь. Но мы, если ты заметил, крупнее людей. Грысок пошёл куда хотел, но только там, где смог пройти между деревьями. Так никуда не уйти, там только болото, там мы ослабеем и оголодаем. Здесь мы хоть и не едим досыта, люди всё же каждый день приносят нам пищу. А если мы идём, нас ждёт голод. Нам не нужно голодать. Мы сможем есть людей, предложил кто-то с краю. Молчи, коли не понимаешь, отдёрнул его систекан. Если мы будем есть людей, они скоро кончатся, а мы останемся здесь без еды. Они хотят, чтобы мы ушли. Вдруг, к всеобщему удивлению, сказал Калу: "Кто спросил Меркор? Люди? Их совет дождевых чешуй поч прислал человека сообщить об этом. Один из кормильцев попросил меня с ним поговорить. Он сказал этому человеку из совета, что я самый крупный из драконов, а потому главный здесь. Так что посланец говорил со мной. Он хотел узнать, известна ли мне где Тинталия или когда она вернётся. Я ответил, что не знаю. Тогда он сказал, что они обеспокоены Кто-то вытащил из реки и съел тело, кто-то загнал рабочего в туннели, что ведут в засыпанный город, и еще сказал, что они больше не могут кормить нас. Его охотники перебили всю крупную дичь на миле вокруг, и рыбы стало мало. Поэтому совет хочет, чтобы мы позвали Тенталью, передали ей требование вернуться и решить, как с нами быть. Несколько драконов презрительно фыркнули, услышав такую глупость, позвать Тенталью, как будто она станет нам отвечать. Кало, почему ты не рассказал об этом раньше, спросил Меркор. А они не сообщили мне ничего такого, чего мы не знаем сами. Зачем повторять? Это они отказываются признать очевидное. Тенталья не вернётся. Ей не зачем. Она нашла пару. Они вольны летать и охотиться, где хотят. Ей через 20, когда настанет время, она отложит яйца, и вылупится новое поколение змеев, мы ей больше не нужны. Она помогла нам выжить только потому, что мы были для неё последней надеждой. Теперь это не так. Если Тентале нашла пару в то время, когда мы вышли из коконов, она должна будет презирать нас. Она знает, и мы знаем, что мы недостойны жить. Но мы живём, гневно прервал его Меркор, и мы драконы, не рабы, не домашние зверюшки. Мы не скот, чтобы люди забивали нас и продавали тем, кто дороже заплатит. Систикан встопоршил шипы на шее. Кто смеет думать об этом? О, не надо строить из себя глупцов. Хватит того, что мы уродливы. Многие люди не способны понять нас, когда мы с ними разговариваем. И среди них есть такие, которые считают нас Чуть выше зверей, да еще и больными. Я подслушивал их разговоры. Некоторые готовы купить нашу плоть, нашу чешую, зубы и все остальное для своих эликсиров и зелий. Знаешь, что случилось с беднягой Грисоком? Кало и Ранкул узнают. Хотя Кало решил притвориться, что ему ничего неизвестно. Люди убили Грисока и собирались расчленить. Они не знали, что мы можем почуять его смерть. Сколько их там было, Калут? Тебе хватило наесться досыта после того, как вы пожрали грысока? Трое, ответил Ранкулос. Точнее, троих мы поймали, но ещё один убежал. Это были люди из Чещёп, спросил Меркор. Ранкулос презрительно фыркнул: "Я не спрашивал их". Они были виновны в убийстве дракона и поплатились за это. Жаль, что мы не знаем. Иначе лучше бы понимали, насколько можно доверять жителям Дождевых чещёб. Потому что нам понадобится их помощь. Как это меня не гнетёт? Их помощь. Их помощь бесполезна, они кормят нас гнильём или объедками, и этой еды никогда не хватает. Чем люди могут нам помочь? Меркор ответил: Нарочито спокойным тоном они могут помочь нам добраться до Кельсингры. В ответ раздался хор голосов. Может, Кельсингры уже давно нет? Мы не знаем, где она. Воспоминания не помогут нам отыскать дорогу. Сами мы даже не смогли найти дорогу судак по полям закукливания. Всё изменилось. Зачем людям помогать нам в поисках Кельсингры? Кельсингра, Кельсингра, Кельсингра. Залепетал какой-то дракон лежащий с краю. Заткните дурака, рявкнул Калу, и тот взвизгнул от боли, когда кто-то выполнил приказ. Кало повторил: "Так почему люди станут помогать нам уйти в Келсингру?" Потому что мы заставим их думать, будто это их идея. Потому что мы заставим их захотеть отправить нас туда. Как? Зачем? Уже совсем стемнело. Даже Синтаре не было видно Меркора, но в его ответе прозвучала насмешка. «Мы разбудим их жадность. Мы скажем им, что Кельсингра втрое больше Кассарика, и что там была сокровищница старших». «Сокровищница старших?» — переспросил Калу. «Мы со лжом им», — терпеливо объяснил Меркор, «чтобы они захотели отправить нас туда. Нам известно, что они рады бы избавиться от нас». Если мы и дальше будем полагаться только на них, они умрут нас голодом или бросят копашиться в этой грязи, пока мы не перемрём от болезни. А так мы предложим им способ избавиться от нас и вдобавок поживиться. Они захотят нам помочь, потому что будут думать, что мы приведём их к богатству. Но мы не знаем дороги, отчаянно взвыл калу. А если бы люди знали о городе старших, который можно разграбить, то уже добрались бы до него. Так что им тоже неизвестно, где Кельсингр. Дракон понизил голос и Унела добавил: "Всё изменилось, Меркор. Кельсингр может быть погребена под землёй и деревьями, как Трыхог и Кассарик. Даже если мы сумеем вернуться туда, что это нам даст?" Кельсингр была много выше, чем Трыхог или Кассарик. Teraz я не помню тот вид с горных склонов по зади города. Возможно, грязь, которая затопила эти города, не накрыла Кельсингру. Или она оказалась выше затопления, возможно, всё. Даже то, что там выжили старшие. Не драконы. Нет, ведь драконов мы бы услышали. Но город может всё ещё стоять, и на плодородных землях вокруг него ходят стада антилоп и прочих животных. Может быть, всё это там и ждёт нас. «Или там ничего нет», — с горечью сказал Калу. «Ну, здесь у нас тоже ничего нет. Так что мы теряем?» — настаивал Меркор. «Зачем нам вообще помощь людей?» — спросила Сентара в наступившей тишине. «Если мы хотим попасть в Кельсингру, почему бы нам просто не отправиться туда?» «Как не унизительно это признавать, но нам без них не обойтись». Некоторые из нас едва способны ходить по этому болоту. Никто из нас не может добывать себе достаточно пропитания охотой. Мы драконы и должны свободно передвигаться по суше и летать по воздуху. Но с увечными телами и крыльями нам не под силу охотиться. Когда в реке больше рыбы, мы можем кое-что ловить, но нам нужны люди, чтобы они охотились для нас и помогали тем, кто слаб разумом или телом. Почему бы не оставить слабоков здесь, спросил Каллум. Меркор фыркнул. Эта идея была ему омерзительна. И позволить людям забить их и продать их тела по частям, позволить им открыть для себя, что драконьи печень действительно имеет удивительную целебную силу, если её высушить и скормить человеку, допустить, чтобы они обнаружили эликсир в нашей крови? А какие острые орудия можно делать из наших когтей? Да, пусть они убедятся, что мифы имеют под собой основание. И тогда они придут за нами. Нет, Калу, ни один дракон, даже самый слабый, не станет жертвой людей. И нас слишком мало, чтобы так легко избавляться от кого бы то ни было из нашей расы. Нельзя оставлять сородичей здесь. Ибо каждый из нас, даже если умрет... должен стать пищей и источником памяти для остальных. В этом разногласии недопустимо. Так что, когда мы выступим, нам следует забрать всех и потребовать себе в сопровождении людей, чтобы помогали добывать еду, пока мы не окажемся там, где сможем прокормиться сами. И где же это, спросил Систекан? В Кельсингре, в лучшем случае. Или на худой конец в том месте, которое больше подходит драконам, где есть на кого охотиться. Мы не знаем дороги. Мы знаем, что это не здесь, спокойно ответил Меркор. Мы знаем, что Кильсинг грабла у реки и выше косарика по течению. Так что сначала поднимемся по реке. Но течение изменилось, возразил Кало. Там, где раньше река была узкой и быстрой и текла через равнины, богатые дичью, она теперь широка и течёт через топи и заросли. Даже людям не так-то просто преодолеть их. И кто знает, что стало с землями, лежащими между нами и горами? Когда-то в эту реку впадало дюжина речушек и ручьёв. Существуют ли они сейчас? Или тоже поменяли течение, неизвестно. За всё время, что люди тут живут, они не исследовали верховья реки. А ведь они не меньше нашего хотят найти сухие и просторные земли. Ничто и никогда не мешало им пройти вверх по реке. Поэтому, если бы Кельсингра еще стояла, и ее можно было бы найти, они бы уже это сделали. Ты хочешь, чтобы мы покинули это место, где хоть в какой-то мере чувствуем себя в безопасности, где нас, пусть скудно, но кормят, покинули ради путешествия через топи в надежде найти твердую землю и Кельсингру? Это глупые мечты, Меркур. Мы просто умрём в погоне за миражом. То есть ты, Калуб, предпочтёшь просто умереть здесь? Почему бы и нет, с вызовом заявил Чёрный дракон. Потому что я, например, предпочту умереть свободным драконом, а не скотом. Я предпочту надежду снова выйти на охоту, снова почувствовать горячий песок на чешуе. И спить из серебряных ключей Кельсингры. Если мне придётся умереть, я хочу умереть как дракон, а не как одна из жалких тварей, в которых мы превратились. А я предпочёл бы поспать, зашипел Калу. Тогда спи, спокойно ответил Меркур. Набирайся опыта, в смерти он тебе пригодится. На этом разговор закончился. Драконы заворочились, затихли и снова заворочились, пытаясь устроиться поудобнее, но уже не могли. И дело было не в холодной мокрой земле. Эти слова Меркора разрушили их смирение. И прежние чувства ненависти и терпения казались теперь Сентаре подобными трусости и покорности. С того мига, как Сентара вышла из кокона, она знала, что её жизнь пошла неправильно. Предложение Меркора открыло множество возможностей. Осторожно, чтобы не разбудить других, драконица вытянула шею и расправила слабые крылья. Неужели они совсем не выросли? Каждую ночь Синтара, дождавшись темноты, выполняла этот бессмысленный ритуал. Ночь за ночью она притворялась, что крылья растут, На самом деле они оставались жалкими отростками, размером едва ли в треть положенного. С их помощью можно было едва-едва поднять ветерок, а уж никак не оторвать тело от земли. Синтара сложила крылья. «Дракон становится драконом благодаря крыльям», — подумала она. «Без крыльев нельзя охотиться, да и спариться нет надежды». Она содрогнулась от негодования, Всего несколько недель назад она задремала на солнечном пятачке, и её грубо разбудил Дортиан. Он пытался залезть на неё. Синтара проснулась тогда с гневным рёвом. Дортиан был оранжевым с короткими лапами и тонким хвостом. Сама его попытка спариться с ней это унижение. Дортиан был глуп и смешон. Проснуться от того, что он топчется по ней грязными лапами, какой отвратительный контраст. с воспоминаниями о драконах, спаривающихся в полёте. Обычно самцы сражались за самку, когда она выказывала готовность. И как только самый сильный одерживал победу над соперниками и присоединялся к самке в полёте, он должен был доказать ей своё право на неё. Драконьи королевы не спаривались со слабыми, и ни один дракон не стал бы спариваться с покорной самкой. Зачем мешать свою кровь с тупой коровой? отпрыски, которые могут не унаследовать истинного дракона огня. Так что это топтание глупого уродца было невыносимо. Синтара развернулась и стала хлестать его своими карликовыми крыльями. Поначалу это только разопылило его, и он продолжал наскакивать существо с грязной шеей и маленькими глазками, в которых светилось вожделение. Он пытался прижать её, но отчаянные удары хвоста сбили его с ног в неприходящую грязь. Уродец не мог толком устоять на лапах, и Синтара удрала от него к реке, чтобы смыть отпечатки его лап со спины и ляжек. Хотела бы она, чтобы кислотные воды реки смыли с неё и унижение. Синтара устроилась спать, но сон не шёл. Вновь вспыхивали обрывки воспоминаний, набивающих невыносимую грусть. Воспоминания о полёте, о спаривании, А на дальних пляжах, где её предки откладывали яйца в горячий песок, печаль сменилась глубочайшей тоской. Кельсингра тихо сказала она себе, и воспоминания затопили её сознание. Описание Кельсингры как обычного прибрежного города из камня и дерева не имело ничего общего с истиной. На самом деле, это был город, созданный разумом и сердцем. Устройство Кельсингры свидетельствовало о дружбе и добрососедстве старших и драконов. Широкие улицы, большие двери в общественные здания, на стенах и вокруг фонтанов роспись, посвящённая товариществу этих двух рас. Было что-то ещё, постепенно вспоминала она, источник, более глубокий, чем река, протекавшая у границы города. Если опустить в него ведро, Оно погружалось под слой воды в поток очень необычного вещества. Даже малая талика его была вредна для старших и, скорее всего, смертельна для людей, но драконы могли его пить. Синтара закрыла глаза и позволила воспоминаниям всплыть на поверхность разума. Женщина из старшей расы, одетая в зеленое с золотом, провернула рычаг... и подняла ведро, полное переливающегося серебряного напитка, опрокинула ведро в бадью из полированного камня, потом еще одно и еще, пока бадья не наполнилась. В грезах Синтара пила его, это серебро. Оно бежало по жилам, наполняя сердце песнями, а разум — стихами. Она поддалась потоку радостных воспоминаний, оставив позади нынешнюю реальность. В той, другой жизни... Она была гордой драконьей королевой. Облачённая в зелёное с золотом женщина, поилая её серебряной жидкостью, вместе они шли от источника по залитым ярким солнечным светом городским улицам. Они проходили по площадям, на которых играли и пели фонтаны, и ярко одетые обитатели города с поклонами приветствовали её. На торговой площади было шумно: пели менестрели, кричали продавцы и покупатели. Она вдыхала запахи жарящегося мяса, специй, редких благовоний и душистых трав. Дойдя до берега реки, королева драконов и женщина попрощались с той теплотой, какая бывает между старыми друзьями. И тогда драконица раскрыла свои тёмно-алые крылья, низко присела на мощных задних лапах и без усилий взвилась в воздух. 3-4-5 ударов крыльями и ветер подхватил ее и вознес высоко в небо. Она поймала поток теплого летнего воздуха и воспарила в нем. Красная королева прикрыла свои золотые глаза, где кружились вихри цвета прозрачными веками. Ветер холестал ее, но удары смягчались до заботливых похлопываний. Когда она оседлала воздушный поток и вознеслась еще выше, теплое летнее солнце целовало спину, а внизу раскинулся огромный мир — Там была золотая земля, широкая речная долина, по краям поросшая дубовыми рощами. Выше начинались крутые предгорья, а за ними отвесные горы. А здесь поля перемежались с лугами, на которых паслись коровы и овцы. Широкая дорога из гладкого чёрного камня шла вдоль реки, от неё ответвлялись дороги поуже, за людскими поселениями в предгорьях и узких долинах, врезавшихся в горы, было хорошо охотиться. над холмами парили другие драконы, их шкуры блистали на солнце как самоцветы. Один, бледно-зелёный, с золотой искрой приветствовал её. Она затрепетала, узнав того, с кем спаривалась в последний раз. Ответила на его приветствие и увидела, что дракону стремится ей навстречу. Едва он развернулся, она издала насмешливую трель и взмахнула крыльями, набирая высоту. Он принял вызов. и последовал за ней. Дождь, холодный дождь со снегом ударил её по спине, как камнепад. Синтара открыла глаза, сон и дарованная им передышка обрывались. В следующий миг холодная вода потекла по бокам. Вокруг неё в темноте ворочались драконы, неохотно жались друг к другу. Ярость и печаль терзали её. Кельсингра Это звучало как обещание Кельсингра и другие драконы вторили ей. 17-й день месяца Водрождение, пятый год Вольного союза торговцев. От Эрека, смотрителя голубятним неудачным Детози, смотрительницы голубятни в Трехоге. В, в запечатанном футляре письмо от совета торговцев Удачного к советам торговцев Дождевых чешуб в Кассарике и Трехоге. с предложением отправить старшего сельдена на поиски тенталя. Он должен убедить её вернуться и заняться молодыми драконами. Дитоже я взялся за перо ради твоего племянника Рояла, и уверяю тебя, что Карлин, девушка из семьи с трёх кораблей, в самом деле благонравна, трудолюбива, почтительна к родителям, умеет и писать, и читать. Хотя мой ученик слишком молод, Я готов разрешить ему заключить с ней помолвку, если он поклянётся мне, что они не поженятся, пока он не станет подмастерьем. Я с удовольствием свидетельствую о достоинствах Каролины и верю, что она будет ему такой же хорошей женой, какой была бы девушка из старинной семьи торговцев. Это решение необычно, но замечу, что в её семье пятеро здоровых детей, обе её сестры замужем и родили здоровых отпрысков. В нынешние времена Парень мог найти и кого похуже этой карлин. «Эрек».